Глава 22. Помню, что был еще порядком напуган, когда наутро после кошмарного сна с красными руками шел по поселку к дому Джеймса. Я понимал, что все привидевшееся мне в нем, обстановка возле лифта в цокольном этаже школы, появление там красных рук, это всего лишь сон, который на тот момент мог показаться осознанным, но на самом деле таковым не являлся. Я не был способен дышать только лишь потому, что это был обычный ночной кошмар и я вообще никак не контролировал происходящее. Но неважно, как бы настойчиво я не пытался подобрать ему какое-то рациональное объяснение, его ужасный осадок по-прежнему не давал мне покоя. Подспудная мысль, что Чарли каким-то образом все-таки ухитрился столь глубоко пролезть мне в голову, откровенно пугала меня. Вид у Джеймса был усталый и настороженный. Когда мы вместе направились к автобусной остановке, Стало ясно, что приснившееся ему ночью тоже не шло у него из головы. Никто из нас не упоминал об этом, пока автобус не съехал с магистрали. «Ну и как все прошло?» — спросил Джеймс. «Что прошло?» «Этой ночью эксперимент. Что тебе снилось?» Я заставил себя пожать плечами, как будто и говорить тут было не о чем. Однако утром я исправно записал основной сюжет сна в свой дневник. И если собирался в итоге зачитать эту запись на Большой перемене, сейчас не было смысла врать. «Мне снилась наша комната в подвале», — признался я. «Мне тоже. И что там происходило?» «Да ничего особенного». «Но ты сказал, что сон был про комнату». «Ну да». Я был бы только рад на этом месте и закончить разговор, но Джеймс ожидал от меня продолжения, не желая оставлять эту тему. Сюжет его собственного сна явно его напугал. Так что я вздохнул и вкратце рассказал ему, как стоял перед дверью комнаты С-5Б и видел, как он плавает за стеклом. Но не стал подчеркивать, насколько страшной была вся эта сцена, и уж, конечно же, и словом не обмолвился о том, что произошло в конце. «И больше никого там не было», — закончил я. «Честно говоря, я даже не уверен, что это был ты. На редкость дурацкий сон». Джеймс отвернулся к окну автобуса. «Ну, а у тебя?» — спросил я. «Даже не хочу рассказывать. «Почему?» «Потому что это было ужасно», — он покачал головой. «Я всерьез волнуюсь насчет всего этого, Пол. По-моему, мы могли сделать что-то по-настоящему плохое». Какую-нибудь глупость больше похожа на то. И все же я этого не сказал. Что-то в его тоне не давало мне покоя. Вчера я и на секунду не верил, что Чарли осмелится повторить свой фокус со стуком в дверь и попробует устроить нечто подобное Гудболду. Хотя теперь утром уже отнюдь не чувствовал подобной уверенности. «Все будет хорошо», — заверил я. «Сейчас приедем в школу, и все будет как обычно. Гудболд будет там, поверь мне, и будет таким же гадом, как и всегда». Джеймс ничего не ответил. Автобус содрогался и погромыхивал. «Вот увидишь», — добавил я. Но Гудболда в школе в то утро не оказалось. После того, как мы дотачились до раздевалки, чтобы приготовиться к тренировке по футболу, Появился другой учитель физкультуры, мистер Дьюхерст, чтобы проводить нас на поле. При других обстоятельствах оставалось бы только этому радоваться. Любимчиков у Дьюхерста не было, и даже самых хулиганистых ребят он всегда держал в узде, в результате чего на поле всегда было куда меньше насилия. Но, наверное, впервые после нашего перевода в Гриттон я был бы только рад видеть на его месте Гудболда. И когда по пути на поле увидел, как Чарли улыбается каким-то своим мыслям, Это лишь усиливало чувство смутной тревоги, не отпускавшая меня с самого утра. Что-то и впрямь произошло. Я всерьез волнуюсь насчет всего этого, Пол. К началу большой перемены нервы у меня уже буквально гудели. Мы с Джеймсом направились вниз в комнату С5Б, наши шаги гулко отдавались внутри пустой лестничной клетки, и было ясно — то, что давило на Джеймса с самого утра — За последние несколько часов навалилась на него еще большая тяжесть. Когда он толкнул дверь, мне опять захотелось его успокоить, сказать ему, чтобы не волновался, что все обязательно будет хорошо. Вот только я никак не мог подобрать слова. Чарли и Билли сидели на своих обычных местах, но остальная часть комнаты сегодня казалась гораздо темнее. Мне понадобилась секунда, чтобы понять, почему. Ближайшие к двери лампы были выключены, в результате чего оба, устроившиеся в самой глубине комнаты, были ярко освещены и словно притягивали нас к себе из темноты. Это что, нарочно? Подумалось, что наверняка да. Чарли, как всегда, тщательно обставил сцену предстоящего действа Пока мы с Джеймсом пробирались между штабелями парт, я окончательно решил, что с меня хватит, что я больше не позволю Чарли собой манипулировать. Сейчас мы не в полном одиночестве в лесу, где вокруг ни одной живой души. Здесь мне ничего не угрожает. Так что я позволил себе выпустить на поверхность некоторую часть того гнева, который изо всех сил пытался подавить вчера. В чем бы ни заключалась конечная цель всего этого эксперимента, его явно было пора прекратить. «Ну», — произнес я, — «и что это, блин, за спектакль?» «Сядь». Я демонстративно проигнорировал Чарли. Но Джеймс, естественно, поступил как велено. Когда он вытаскивал из сумки свой дневник сновидений, руки его дрожали. «Итак, что всем нам снилось?» — вопросил Чарли. «Вообще-то я спросил тебя, что за дела?» Он терпеливо улыбнулся. «Джеймс?» Тот нервно посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы Пол рассказал первым». Чарли покачал головой. «Нет. Я не хочу рассказывать, что мне снилось». «Что ж» тогда я это сделаю». Чарли протянул руку за дневником Джеймса, жестом, полным уверенности в том, что никто не посмеет ему перечить. «Ты не обязан», — сказал я Джеймсу. Но Чарли продолжал протягивать руку, и я увидел, как Джеймс послушно повинуется. Да, он не хотел, чтобы его запись зачитывали, но Чарли заимел над ним такую власть, что Джеймс был просто не в силах ему отказать. Чарли открыл дневник Джеймса. «Мне снилось, что я в комнате С-5Б», — начал зачитывать он. «Чарли и Билли тоже там были, без пола. Воздух был какой-то странный и жидкий, как будто плаваешь в воде. Потом я подошел к двери, выглянул в окошко сбоку от нее и увидел, что пол стоит там, с обратной стороны. Джеймс стрельнул в меня взглядом и тут же быстро отвернулся. «Мне не было его видно как следует», — продолжал Чарли. Его лицо было искажено, и вроде было похоже, что он присутствует в этом сновидении как-то не полностью Вид у него был испуганный. Я попытался заговорить с ним, но не думаю, что ему были слышны мои слова. А потом он куда-то пропал. Теперь Джеймс окончательно уставился в пол, совершенно не способный встретиться со мной взглядом. Я просто не мог поверить тому, что только что услышал. Его сон почти полностью соответствовал моему собственному и даже принимая во внимание инкубацию, они никак не могли закончиться столь сходным образом. В голову мне могло прийти только одно объяснение. Он сделал эту запись в дневнике после разговора со мной в автобусе. Я хочу, чтобы Пол рассказал первым. Поскольку, зачитав ее после моей, когда бы выяснилось, что они практически идентичны, Джеймс произвел бы впечатление на Чарли и доказал его правоту, Пусть даже и знал бы в глубине души, что все это вранье и фантазии. «Господи», — подумал я, — «после всего, что у нас с ним было за прошедшие годы, когда я всегда горой стоял за него и всячески опекал, теперь Джеймс докатился до того, что был готов использовать меня, только чтобы подтвердить весь этот бред, придуманный Чарли». «Полная чушь», — сказал я. Чарли оторвался от чтения. «Что?» Я сказал, что это полная чушь. «Почему?» Он перевел взгляд с меня на дневник и обратно, изображая растерянность. «Это то, что записал Джеймс. Ты вообще о чем?» На миг я был слишком зол, слишком обижен, чтобы ответить. Обвел всю троицу взглядом. Посмотрел на Чарли, ждущего моего ответа. На Билли, сидевшего с совершенно безразличным видом. И на Джеймса, который все еще глядел в пол, явно настолько пристыженный что я просто не мог подобрать слов. Я собираюсь сказать, что мой лучший друг врун и обманщик. «Пол», — произнес Чарли. «Просто дочитай, что там приснилось Джеймсу». Но вместо этого Чарли положил дневник на стол. «Ты всегда сомневался в этом, так ведь?» — сказал он. «Почему бы тебе не рассказать нам, что тебе снилось? Я могу дочитать запись Джеймса после». Я опустил взгляд на свою сумку, стоящую на полу у меня под ногами с моим дневником сновидений внутри. Но как я мог после всего рассказать содержание собственного сна? Пришлось бы либо подтвердить подлинность записи Джеймса, либо попробовать опровергнуть ее. И оба варианта на тот момент представлялись мне совершенно невыносимыми. «Просто дочитай то, что записал Джеймс», — потребовал я. «Через минуту», — пообещал Чарли. «Но вообще-то, пожалуй, лучше я сейчас зачту запись из своего собственного дневника, или пусть это сделает Билли». Таким образом, мы избежим любых сомнений или подозрений. Давай, Билли». Они обменялись дневниками. «Билли, Джеймс и я находимся в нашей комнате», — начал читать Билли. «Поначалу я не уверен, сознают ли они сон точно так же, как я, но в конце концов решаю, что да. Пола тут нет. Я чувствую, что он где-то поблизости, но по какой-то причине не хочет присоединяться к нам. Я сильно разочарован, поскольку знаю...» Могут потребоваться все четверо из нас, чтобы успешно осуществить задуманное. Всего лишь втроем придется значительно труднее, особенно если рядом есть кое-кто, кто не верит. Пол изначально не хотел присоединяться к нам». Чарли вытянул руку. «Остановись здесь, Билли. Сейчас я прочитаю начало из твоего». Я помотал головой. «Это просто какая-то психопатия». «Я и Чарли были в комнате», — начал читать Чарли. Джеймс тоже был там, но какой-то мерцающий, словно ему не удалось окончательно войти в сновидение, как нам с Чарли. Словно у него постоянно обрывалась связь. Хотя Чарли я видел совершенно четко. Пола нигде поблизости не было. Его вообще там не было. Чарли остановился и поднял на меня взгляд. «А что тебе снилось, Пол?» Я ничего не ответил, и тишина в воздухе стала звенящей. Через какое-то время Джеймс с умоляющим видом поднял на меня взгляд от чего мне окончательно стало тошно. В свойственной ему робкой манере он всеми силами пытался вернуть меня обратно в общую обойму, предоставить мне возможность внести в фантазии Чарли точно такой же вклад, как его собственный. Я уставился на него в ответ, моё лицо затвердело. «Мне ничего подобного не снилось», — ровным голосом объявил я. «Меня там не было, и никого из вас я не видел». «Насколько ты помнишь», — поправил меня Чарли, — Джеймс написал, что он-то тебя видел. По-моему, с меня хватит. Да, Чарли откинулся в кресле. Пожалуй, это и к лучшему. Твоё участие препятствует нам троим. Вот почему мы и не смогли должным образом законнектиться. Потому что ты не был должным образом предан идее. Джеймс, — сказал я. А потом немного постоял, дожидаясь, не соберётся ли тот что-то сказать. Не придёт ли, наконец, в чувства и, может, даже признается в подлоге развенчает весь этот фарс. Из слов Чарли ясно вытекало, что он намерен изгнать меня из группы прямо сейчас, и моему якобы лучшему другу представился шанс открыто выступить против Чарли и положить всему этому конец. Уйти отсюда вместе со мной. Но Джеймс так ничего и не сказал. Ты прав. Я очнулся и подхватил свою сумку. Ну ладно, покеда, ребятки. Пошел к двери и уже подходя к ней, замедлил шаг и обернулся назад. Поскольку пусть даже и знал, что ничего наверняка не могло произойти, оставался тот факт, что Гудболда сегодня не было в школе. «Так чем все это кончилось?» — поинтересовался я. «Сон развалился на части», — сказал Чарли. «Из-за тебя. Я помню, как Джеймс и Билли стали уплывать от меня, а сон начал тускнеть. Я и Красные Руки добрались до дома Гудболда только вдвоем. Но я знал, что у нас двоих не хватит силы, чтобы проникнуть внутрь без посторонней помощи, а все из-за тебя. Я помотал головой и презрительно фыркнул. «Так что ничего у вас не вышло», — Чарли улыбнулся. «Нам удалось убить его собаку», — произнес он.